Глава 15 Интересная получается ситуация. С одной стороны, монголы еще совсем недавно были нашими врагами, и мы уничтожали друг друга. А теперь моя маленькая армия мчится им на помощь. И при этом все иркутские новости только и делают, что трубят об этом. Самое смешное во всем этом, что обычные жители Иркутска всем сердцем желают нам удачи, поддерживая это решение. Ведь за последнее время наши стражи порядка успели понравиться всем. Я сам не ожидал, что все так удачно выйдет. Монголы оказались превосходными служащими, которым только и нужно было, что нормальные отношения и немного дисциплины. уважение у них теперь столько, что, наверное, и ханы могут позавидовать. Я сам лично был у них проверяющим. И видел, как они тренируются, я остался доволен. У них часто бывают такие дни, когда они разбирают разные ситуации и как в тех или иных случаях нужно действовать, так сказать, из личного опыта. Кроме того, они постоянно совершенствуются и не стоят на месте. «Саня, мы почти прибыли на нашу первую точку», — сообщил мне волчара. «Знаю». нахмурившись, отвечая ему и продолжаю смотреть в окно буревестника. Как думаешь, немноговато здесь людей? Много, сухо кивает он. Но все они хотят жить, поэтому и бегут отсюда. И бегут они, конечно, к нам. А у нас как бы место не резиновое, но прогнать их тоже не можем. Волк ничего не ответил. И правда, пока мы летели, то наблюдали, как много сейчас степняков движется на территорию который находится под контролем Ашика, и где он заботливо помогает своим. Правда, помощью это сложно назвать. Скорее, большое переселение, ведь их переправляли на земли Иркутска. Правда, делалось это не бездумно. А брали лишь тех, кто готов был к другой жизни и освоить новую профессию. Но они очень даже не против были, как оказалось. Например, Только сейчас на мой род работало больше двух тысяч монгольских женщин в отрасли артефакторики. Монголы были мастерами по резьбе и создавали искусные изделия из костей. Мало того, что Крендели и его команда были в восторге, когда те подготавливали артефакты, так даже я оценил качество, ведь в артефакторике каждый символ имеет значение, и должен быть исполнен точно до мелочей, как и полагается. «С востока идет небольшая орда», — сообщаю я волку полученную информацию от шнырки. «Направь туда один отряд, пусть уничтожат. Сделаем». Этим действием мы сейчас спасли множество жизней. Жизней простых людей, которые огромным потоком шли по одной дороге. Хоть Бурбулис и говорил о проблемах, но, кажется, я их недооценил. Только оказавшись здесь и пролетая над этими местами, я смог прикинуть что да как. Мало того, что скверно ползёт с земель драконов, так ещё в большом количестве она давно устроилась тут. Просто в замороженном варианте. Например, леса Они кишили скверной, которая притаилась там, полагаю, что неназываемый уже давно наводнил тут всё своими пешками, чтобы в нужный момент нанести свой удар. Наверное, Они даже считали, что это наступление пройдёт успешно, без сопротивления. Да и империя не вмешается. Ведь не так давно мы воевали с монголами, а когда армия мёртвых подойдёт к нашей границе, то мы потерпим поражение, потому что их окажется намного больше, чем мы могли бы себе представить. А ещё поднимаем мой дирижабль. Дела даже хуже, чем полагалось изначально. уверен Всё-таки недёшево это. Про деньги он прав. Дирижабль был великолепным и очень прожорливым в то же самое время. Изначально мы подняли только Хельгу, но, кажется, её будет недостаточно. До нужной точки мы добрались не все. Даже пожары тот сейчас пропал. Он сейчас отрабатывает по одному лесу, в котором засели неприятные твари. Дирижабль Хельга мы тоже вскоре потеряли. Нет. Его не уничтожили, но по дороге он остановился, чтобы помочь выбраться большой группе людей, которые попали в окружение. А ведь там были даже не самые опасные участки, но уже творился полный хаос. «Один, ты знаешь, что делать?» Поворачиваю голову к своему генералу, который сидел и молчал всё это время. «Конечно, господин!» — склонил он голову. «Тогда начнёшь первым», — приказал ему. Когда мой отряд пошёл на снижение, то сразу была заметна разница в количестве. Мы все высадились и выгрузились, и предстали перед огромными шаровидными порталами, которые двигались, выплёвывая мертвецов. Их, кстати, уже собралось такое огромное количество, что я пожалел о столь малом количестве моих людей. Реально неудобно, когда приходится делить своих людей по разным направлениям. Но что поделать, если помощь нужна повсюду? «Волчара, ты тоже знаешь, что делать?» «А как тут не знать?» — усмехнулся он, а затем повернулся к своим бойцам. «Гвардия! Минутная готовность! Поднять буревестники. Битва началась без лишних прелюдий и прочего. Просто на нас попёрла огромная волна мёртвых, которые вдруг стали умирать. Один знал, что делает, и всё небо заволокло разными существами. Эти твари без остановки нападали на мёртвых и убивали их, или умирали сами. Помимо летающих ещё были и другие, но не так много. Почему-то у Одина есть и некоторая любовь к воздушным войскам. Таким образом, всю эту толпу, конечно, он немного замедлил и дал нам время подготовиться. И затем в атаку полетели уже буревестники — Одни разрядили до упора свои ракетные установки, а другие стали поливать врага свинцовым дождём из всех своих орудий. Не спала и гвардия, которая ещё не собиралась подходить вплотную, а пока только отстреливалась. Всё-таки боеприпасов мы взяли с хорошим запасом. — А их меньше не становится, — подытожил Волк, подойдя ко мне поближе. — Не становится, — согласился с ним. «Ты даже не представляешь, как далеко тянется вся эта мёртвая гниль!» Он и правда не знал. Дальше лететь мы не могли через помехи, которые создают эти бродячие порталы скверны. А вот шнырком мог и сделал это. «Может, тогда рванём эти шары?» — предложил волчара. «Хотя мне очень не нравится их энергетическая структура!» Я улыбнулся. «Эти шары, как ты выразился, являются бродячими порталами, А еще ты правильно заметил, что структура у них довольно странная. Волк еще раз взглянул на них, а затем развернулся ко мне. «Уничтожить их можно?» «Конечно», — слегка поржал я от такого вопроса. «Все в этом мире можно уничтожить, друг мой. Вопрос в другом. Надо ли?» «В смысле?» — не понял он, о чем я говорю. «Бродячие порталы — очень легкая структура, которая движется за ветром. А он последнюю неделю дует почему-то в сторону Иркутска. Они невероятно хрупкие, но если их уничтожить, то вся энергия, которая находится в них, пойдёт в разнос, и тогда всем будет хреново. Сильно хреново. Или как всегда. Достаточно, чтобы заразить Землю и открыть уже большие порталы, которые останутся с привязкой к земной структуре. Понятно. Тогда я... да-да... Пойду и скажу парням, чтобы отстреливались подальше и обходили бродячие порталы. Самое главное, что я не обманывал волка. Единственное, что не всё рассказал, по той причине, что на это нужно время. Я ещё не был уверен по поводу этих порталов, какого именно они вида. Но зная неплохо не называемого то явно самого хренового. Бродячий портал опасен не только тем, о чём я рассказал. Ещё он собирает энергию из земель, над которыми пролетает. От этого он накапливает столько энергии, что здесь может появиться филиал скверны. А потому нужно что-то с ним решить. Вот для этого я здесь сейчас и нахожусь. А в другой части Монголии, где таких самых три портала, сейчас сидит Ларикс с другими гвардейцами. Парень разберётся там, а я здесь. Но вот только время ещё не пришло. Ведь были у меня переживания насчёт называемого Совершил он какую-нибудь подставу или нет? Думаю, если бы мог, то точно сделал бы. А потому самым известным способом я лучше не буду работать. А известен мне самый простой — это поглотить всю энергию из этих порталов и прогнать их через себя, таким образом очистить их. Но вот моя чуйка так прямо и орёт, что поступать таким образом не стоит. Хм. Э ещё, как я погляжу, они слишком прожорливые. Столько энергии в себя тянут. Боревестник 2. Приём. Не полеть в этот квадрат, работай по-другому, орёт Волчара в рацию. Работай по-другому, квадрату, как принял. Хотя до портала было довольно далеко, но Волк решил перестраховаться. Ладно, чтот я засиделся. А потом берём свою Аквилу и идём в бой. Конечно, еще я не чувствую себя полностью здоровеньким, но размяться мне не помешает. Резкий рывок, и я вдруг оказываюсь в самой гуще событий, а вокруг меня враги. Но такую обстановку я люблю — рубить и уничтожать. Только такого заслуживает скверно. Измерение одного темного бога Неназываемый сидел на своем троне и размышлял. В последнее время произошло слишком много событий, и это совсем не нравилось ему. Не нравилось, что этот мир всё больше отдаляется и выскальзывает из его рук. Но при этом ещё был мудрейший, который в наглую сейчас использует их, а они ничего не могут поделать. Мудрейший был той фигурой, с которой сложно справиться в данный момент. А потому нужно быть хитрее, намного хитрее. Правда, это сложно, когда против тебя мудрейший собственной персоной, а не просто его аватар или последователь. Как поступать до конца тёмный бог ещё не знал. Но были мысли, и они, само собой, не радужные А ещё ему не нравились те события, которые недавно произошли с Морфеем. Он и до этого временами смотрел с явной агрессией на неназываемого. А теперь, когда слаб, Так врубилась его паранойя, и, кажется, Морфей постоянно ждёт подлого удара в спину. И не напрасно. Не то чтобы его не будет. Обязательно тёмный бог так поступит. Но вот не планировал он этого делать в ближайшее время. Вначале нужно использовать Морфея, чтобы достичь своей намеченной цели. А уже потом можно и сожрать его. Однако паранойя Морфея всем сейчас мешала. Ведь он уже нашёл в одном из своих миров эмиссара тёмного бога, который случайно там заблудился. Пришлось долго оправдываться перед ним. Правда, учитывая, что тот мир ещё не до конца захвачен Морфеем, то это было несложно. Кроме того, никто не собирается сейчас разрывать с ним отношения, ведь он пока полезен. Да и временами удаётся узнать что-то полезное о Морфеи. и эта информация бывает весьма интересной. Например, координаты его миров, и тёмный бог не мог удержаться, чтобы не сделать себе закладки на будущее. «Хм...» — вдруг он поднял голову, вглядываясь в тёмную муглу. Он смотрел туда недолго, ещё раз хмыкнул и довольно улыбнулся. Охотник пришёл к его блуждалкам, и это как хорошо, так и плохо. С одной стороны, он рассчитывал, что охотник пострадал всё же сильнее от Морфея и не сможет прийти лично. А с другой стороны, на такой случай у него есть запасной план. Тёмный бог хорошо знал, как охотники очищают порталы. Но в этот раз легко не будет. Порталы были заправлены энергией не только неназываемого, а ещё десятком других тёмных богов. которые с радостью одолжили ему свою энергию, когда узнали, для чего она ему нужна. Ведь такое важное дело, как убийство охотника, даже тёмных может сплотить, что сейчас и происходит. При всём этом, внешний портал был совершенно нормальным, и охотник не должен его раскусить. А если вдруг попытается его просто уничтожить, то этот вариант неназываемого тоже устроит, и он только порадуется. Ведь взрыв и заражения будут колоссальными. называемому уже не терпелось увидеть, как же поступит охотник, и как он выкрутится из этой ситуации, ведь она и правда была необычной. В другой ситуации создание даже одного такого портала в этом мире вызвало бы огромные проблемы. Но учитывая, что темные боги щедро поделились энергией, то он, пожалуй, немного ее прибережет для себя. Хотя... На секунду он задумался и вдруг материализовал на руке сферу, в которой был один из его порталов, а затем мысленно отправил ее Морфею с запиской «Не грусти, надеюсь, она тебе пригодится». Мелочь, а настроение его союзнику может поднять. Ведь ему такое недоступно, и в какой-то момент Морфей может удачно ее использовать. Правда, все же не удержался и добавил издевку про грусть. Что ж... Такова их натура, этих подлых богов. Нет, с этими порталами точно что-то не так. Они движутся странно, и энергия. Они слишком много поглощают её, прямо выжигая энергию Земли. Будь здесь толковый друид, так он пришёл бы в ярость от происходящего сейчас. вы, но я их здесь ещё не встречал. Именно тех, которые обладают поистине великой силой, а не так жалкие подражатели. Моя гвардия, кстати, неплохо справляется после того, как я проредил ряды врагов, а ещё ко мне присоединился Один и Волчара, хотя Волк и не должен был этого делать, но, видимо, не удержался. Когда возле порталов уменьшилось количество мёртвых, то они стали усиленно выплёвывать новых, а потому что-то нужно делать. У меня была на этот счёт мысль, только для этого мне потребуется Ларик. А ещё несколько длинных теневых прыжков. Быстро написал Ларику сообщение, чтобы он отступал. А ещё дальнейшую инструкцию, что ему нужно дальше делать. Затем стал раздавать команды уже своим бойцам. Они выполнили все мои указания, и вскоре возле меня приземлился буревестник. «Господин!» «Я готов!» — тут же отчитался гвардеец-водитель. «Отлично!» — я уселся на пассажирское место и открыл карту на экране. «Лети вот сюда и жди меня в этом месте. Я тебе оставлю метку. Будь готов, что мы обратно полетим очень быстро». Пилот был собран и сосредоточен. «Сделаю всё в лучшем виде!» — отрапортовал он. «Теперь у меня есть примерно два часа, не больше, пока все доберутся до нужных мест». и я смогу заняться уничтожением порталов. Правда, я не до конца уверен, что у меня выйдет задуманное, но всё же... Кто не рискует, тот не охотник. «Волчара, давим их всем, что только у нас есть!» Волк понял с первого раза, и мы пошли в наступление. На том фронте, где ещё недавно был Ларик, мои гвардейцы получили такой же приказ. Два часа прошло быстро. и степь превратилась в могильник. Очень много трупов, которые нам нужно будет потом убрать. нам не до этого, ведь это может привести к эпидемиям. Придётся не раз отправить наши дирижабли, чтобы вывести всю мертвичину. А зачем сжечь и скормить её прожорливым слаймом? Как бы я ни хотел оттянуть этот важный момент, но всё же пора было приступать к делу. Я ещё раз повторил свой план волку, И только тогда нырнул в тень. Рывок был коротким, и я оказался возле первого портала так близко, что тут нечем было дышать, ведь от него тянуло гнилью и разложением. Затем я осторожно протянул руку, и... Лёгкое касание. Портал мигом переносится в мою душу. «Да, я только что поглотил портал со скверной, и это... скверно, что ли?» Теперь отсчёт времени пошёл с этого момента, и пути назад у меня нет. Через некоторое время его защитная скорлупа будет сломана моей душой, и он выплеснет там всё, что у него внутри. Да ведь это может плачевно сказаться на ней. Новый рог и ещё один портал перемещается в мою душу. На этот раз это не так просто. Я ощутил тяжесть всей мерзкой энергии, которая была в нём. И там явно что-то нечисто. Такой вот трюк я проделал и с последним порталом. А затем пошли большие прыжки в тени, в то место, где находились оставшиеся порталы. И их мне тоже пришлось быстро поглотить. Как же после этого мне стало хореново. Такое ощущение, что я сожрал камни. Вроде желудок здоровый, но поглощенный предмет совсем неправильный для тебя. Тут была такая же самая история. Шандр! «Пиши, дал мне подсказку стревоженный шнырька. Но это я знаю без него, а потому... Делаем очень длинный прыжок, который сейчас только могу себе позволить, и его мне хватило, чтобы выпасть рядом с буревестником, который меня ждал в указанном месте. Дальше я не стал рвать жилы и просто зашёл в него, и оставшийся путь преодолел в нём. Летел и медитировал, а также отгонял твари в своей душе от леденцов, которые всё хотели лизнуть. Время, конечно, меня сильно поджимало, но я контролировал весь процесс и очень скоро прибыл домой. А там новый прыжок в портальную комнату и Арктика. «Отец!» — вывел меня из раздумья Ларик. «Я готов! Мы можем начинать!» «Извини», — попросил прощения у него. «Я слишком глубоко окунулся в себя. Мне было трудно даже стоять». Энергия, которая находилась во мне, сейчас пыталась заразить меня, и приходилось прилагать немало усилий, чтобы бороться с ней. А ещё вокруг заработали порталы. Но выпустить мёртвых наружу у них не получалось, и от таких действий внутри началось разрушение. Медленное, но верное. Я держался из последних сил, но порталы с минуту на минуту должны были лопнуть. «Тогда я открываю переход», — еще раз уточняет Ларик. «Я понимал, почему он медлит. Ведь тот мир, куда мы сейчас откроем проход, еще не связан с этим. И, кстати, он принадлежал Морфею. Бедный глупый божок, который раскрыл слишком много своих секретов в битве со мной и Лариком. В этот мир не было четкой дороги. По ней нельзя было пройти, скажем, мне или Ларику». Если проход, в который мы зашли, напоминал дверь, то в этот, ну, размерами розетку и не больше. Через те координаты не проникнуть никому живому, зато энергетическому — да. Когда Ларик мне про него рассказал, я не думал, что он так рано и удачно мне пригодится. «Открывай», — дал команду Ларику, а сам тоже приготовился. Всё, что дальше произошло, было стремительным. Открылся пробой, словно кусок пространства разбили молотком. Огроженным тяжелым молотком, и появилось видимое давление. Пробой стал втягивать снег и все, что плохо лежало. «Долго я не удержу», — предупреждает меня Ларик. «Впрочем, долго и не нужно. Я рывком вытаскиваю разом все блуждающие порталы из своей души, и быстро, чтобы не расколоть скорлупу, бросая их в пробой». Он жадно всасывает всё, что в него попадает, и вдруг покрывается зернистой рябью. «Закрывай!» «Ам...» — отвечает он мне, и мне не нравится его ответ. «Всё так хреново!» Ответ я знал, но решил уточнить. «Я не могу его закрыть, но я...» Я улыбнулся, а затем закричал. «Тогда бежим, Ларик! Просто бежим!» Когда мы вынырнули на стенах крепости и стене, то ударная волна всё ещё была сильной, а под стенами лежало столько снега и огромных валунов льда, что гвардейцы ещё очень долго будут расчищать это место. Но суть не в этом. Взрыв никак не навредил нашему миру. А вот миру Морфея — это да. Пожалуй, ему достался подарок от неназываемого в полном объёме. Как бы он тому войну не объявил после такого сюрприза. Поверит ли Морфей в то, что это всё охотник подстроил? Я бы не поверил. Вы ведь хорошие и добрые.